Глава сорок первая Я смотрю на крокодила из своих детских кошмаров. И этого не должно было случиться. С другой стороны, мне не терпится увидеть лицо Гитлера, когда здоровенный крокодил превратится на его глазах в плюшевую игрушку. По толпе прокатывается бормотание, и Гитлер отворачивается, будто не хочет наблюдать, что будет дальше. «Всё хорошо, Малки. Ты знаешь, что делать. Помнишь, как было в прошлый раз?» «В прошлый раз я видел Катберта в своём самом первом сновидаторном сне, том, где я был в классе, а он вылез из-под парты, на которой я стоял. Прямо как в тот раз я вытягиваю руку и говорю «Катберт!», а потом «Стоп!». Это не срабатывает. Вместо того, чтобы на моих глазах превратиться в плюшевую игрушку, Монстр встаёт на свои короткие лапы и начинает надвигаться на меня. Гитлер поворачивается к своим офицерам и смеётся, потом обращается ко мне. «Это ведь не работает он! Так ведь, маленький английский мальчишка! Ты думаешь, что ты такой умный? Ты забыл, я Адольф Гитлер!» «Самый огромный злодей, который только жил на свете!» ха, -ха, -ха, -ха. Катберт! Фас!» Я пробую снова. «Катберт! Стоп! Стоп!» Но крокодил все приближается. Я не понимаю. Мои способности управлять сном должны были продлиться гораздо дольше. Но рисковать я больше не собираюсь. «Экстренное пробуждение!» — ору я Себу. «Готов!» «Так точно, сэр!» «Хлоп!» В мгновение ока крокодили челюсти смыкаются на моей протянутой руке мертвой хваткой. Крокодил вгрызается в мою плоть, явно собираясь оторвать мне руку. «Проснуться!» — кричу я. «Проснуться!» «Ничего не происходит!»